Глава 62. В кабинет Мамонтова девушка явилась без опозданий и сразу заметила. Игорь Владимирович не один. Кроме него в комнате находились два оперативника. Это были Скворцов и Киселев. И смазливая бабенка, которая с первого раза не понравилась Клементьевой. Конечно, лучше бы было без нее. Однако Катя не могла диктовать здесь свои условия. Хуже всего, что именно эта выдра и начала задавать вопросы. «Скажите, вы знаете, зачем вас вызвали?» Данный вопрос сбил девушку с толку. Она надеялась на другое. «Ну, думаю, вы мне скажете. Ах, проклятый шрам! Какая бы обаятельная улыбка озарила ее лицо без него. И тогда все мужчины безоговорочно приняли бы ее сторону». «Конечно!» — Лариса достала листок бумаги. «Это ваши показания. Узнаете?» «Разумеется!» — Клементьева пожала плечами. «Мы хотим, чтобы вы еще раз ознакомились с ними и подтвердили. С ваших слов все записано верно!» — заметил следователь. «Но я уже подписала!» — Катя недоуменно взглянула на сидящих перед ней сотрудников. «И все же прочтите!» Выдра прямо-таки сунула листок ей в руки. Девушка внимательно перечитала, ожидая подвоха. По крайней мере, здесь его не было. Именно так она объясняла убийство на прошлом допросе. «Все правильно». Катя положила листок на стол. «Как вы относитесь к Тихорецкому?» Смазливая стерва не отставала от нее. «Что вы имеете в виду?» Клементи восстушевалась. «Именно сейчас?» «Да, именно сейчас!» Кивнула головой оперативница. «Я боюсь его!» Девушка сделала испуганные глаза. «И у вас нет ни капли благодарности?» Стерва сверлила ее глазами. «К Тихорецкому? За что?» Она изобразила удивление. «За убийство невинных людей? За издевательство надо мной? — За то, что в течение года он исполнял малейшее ваше желание, — констатировала Кулакова. — Кстати, насчет избиения. Вызванный нами эксперт ждет в соседней комнате. — Но я же говорила вам, — Катя умоляюще посмотрела на Киселева. — Он избивал меня, не оставляя следов. Евгений знал болевые точки, поэтому ваш эксперт ничего не найдет. В ее глазах показались слезы. «Не надо мучить меня лишний раз». «Хорошо», — смилостивилась стерва. «И какое же наказание вы, как будущий юрист, определили бы сейчас вашему бывшему другу?» Слезы высохли. На лице девушки появилось хищное выражение. «Я жалею, что отменили смертную казнь», — сказала она. «Евгений ее заслуживает». «Понятно». Лариса сделала какие-то записи в блокноте И достала новый листок А это уже показания вашего возлюбленного Прочтите их Катя впилась глазами в мелкий округлый почерк Жени Однако не могла сосредоточиться Буквы прыгали в диком танце, мешая разобрать написанное Прочитать, услужливо спросил Игорь Владимирович Будьте так добры Девушка протянула ему листок Показания Женьки не ошарашили Катю. Главное, они ее не затрагивали. Она расслабилась. «Вы ничего не заметили?» Лариса опять пристально смотрела на нее. «Он объясняет по-другому». Катя вытерла вспотевший лоб. «А как вы это прокомментируете?» «В его показаниях упор делается на мое лицо». Девушка с вызовом взглянула на оперативницу. «Для чего?» — эта стерва не хотела оставить ее в покое. «Как будущий юрист могу предположить только одно. Мой шрам для него — смягчающее обстоятельство». Она нервно откинула густые волосы. «Вы бы на месте суда зачли его?» — поинтересовался Скворцов. «Нет». Показавшиеся было слезы давно высохли. Лицо сидящей поражало твердостью и непреклонностью. «И вам не хотелось бы его увидеть?» — заметил Киселев. «Нет». Ответ был такой же твердый. А после этого Кулакова достала еще одну бумагу и протянула Кате. Девушка взяла ее дрожащими руками. Она догадалась, что перед ней дарственная «Думаю, Тихорецкий зря тратил время на этот документ», — спокойно проронила Лариса. «Вы, конечно, откажетесь от его подарка». «С какой стати?» Присутствующие в кабинете следователя были поражены ее бледностью. «Я его заслужила. А вам так не кажется?» «Но при вашем отношении», — начала была Кулакова, — Катя совершенно успокоилась». То, чего она ждала несколько долгих дней и ночей, лежала теперь на ее коленях, вещая словами Женьки «Моя воля, мое желание». Теперь по закону никто не имеет права лишить ее этого, чтобы кто там не думал. «Я прожила с маньяком больше года», — Клементьева почти кричала, «и столько вытерпела. Неужели я не заслуживаю нового лица?» «По-вашему, я его не заработала?» А впрочем... Теперь она смотрела в глаза смазливой оперативнице без всякого страха. «Я тоже знаю законы. Вы должны сделать так, как тут написано. И не теряйте времени, а не то я подам на вас жалобу». К ее удивлению, сидящие перед ней не изменились в лице и не предприняли никаких действий. Они продолжали смотреть на Клементьеву, как на ископаемое, найденное в неожиданном месте. «Что же вы?» — Катя осеклась, натолкнувшись на тяжелый взгляд кулаковой. «Там, куда вы отправитесь, новое лицо не понадобится», — сказала женщина. «С вашим будет куда легче выжить, поверьте мне». «Что вы хотите сказать?» — мертвенная бледность опять залила лицо Кати. «Вы прекрасно знаете». Лариса достала еще один листок. Вот заключение экспертизы. Видите, как различные удары ножом на трупах и на манекенах при следственном эксперименте. Из всего явствует. Тихорецкий не убийца. Не убийца? Девушка схватилась за спинку стула. Но я видела, я свидетель. Заинтересованный в том, чтобы засадить его. Кулакова повернулась к коллегам. «Сейчас вы наглядно продемонстрировали, получив ожидаемое дарственное на имущество своего бывшего парня. Тогда кто же? Кого же вы?» Слова застревали в горле Кати. «Кто же убийца?» Оперативница не торопилась с ответом, выдерживая паузу. «Кто?» — повторила она. И вдруг четко сказала... «Вы?» Девушка побледнела еще больше. Несколько секунд она молчала, однако потом постаралась взять себя в руки. «Ничего себе заявление!» Клементьева селилась улыбнуться. «Это веское умозаключение вы сделали на основе ваших хлипких доказательств с разными ударами?» Она закинула ногу на ногу и рассмеялась. «Ни один суд...» не примет такой бред, как улику. Тем более Женечка, как честный человек, честно признается. В спортзале перед Чечнёй Квитковский учил его разным ударам, в том числе и на живым. Мой бывший друг, наверное, забыл на следственном эксперименте, как именно убивал свои жертвы. Она победно поглядела на сотрудников. «Покажите, пожалуйста, вашу правую руку», – попросила Лариса. «Пожалуйста!» Отказаться от этой просьбы Катя не могла. Да она и не углядела в ней никакого подвоха. Кулакова взяла ее ладонь и аккуратно потрогала подушечку возле указательного пальца. «Откуда у вас этот порез?» «Не знаю». Девушка удивленно провела ногтем по маленькому шраму на ладони. «Первый раз вижу». «По-моему, ничего удивительного. Вероятно, порезалась, готовя обед». «В нем действительно нет ничего удивительного», — Лариса усмехнулась. «Нож был достаточно острым, и, собираясь вонзить его в спину Поленова, вы порезались. На ноже обнаружена ваша кровь». «А я утверждаю, что порезалась дома». Каждое слово девушка просто выплевывала в лицо ненавистной оперативницы. «Пожалуйста, доказывайте обратное». «Может быть, вы и ранили себя этим ножом однажды во время приготовления пищи?» Кулакова была на удивление спокойна. «Но только не в день убийства Поленова. В тот день вы поранились прямо в машине, и капля вашей крови попала ему на пиджак. Кстати, это не все». «На ручке ножа нет отпечатков ваших пальцев. Вы тщательно готовились к преступлению и, думаю, орудовали в перчатках». «Однако на ручке есть кое-что другое», — она выразительно посмотрела на девушку. «Ворсинки на ней совпали с ворсинками от вашего сарафана». «Вы держали орудие на готове в кармане?» Катя потеряла сознание.